Все-таки, значит, ангел не может быть в двух разных местах. Что? Можешь, ну, это дано в разных местах, например, вспомнится книга Товита, то еще, верование всегда так было, что ангел является здесь, а где-то другом не является, такое уже общечеловеческое. Но интересно другое. То, что он может очень быстро перейти из одного места в другое. это скорость, то, что явившись в одном месте, он сразу после этого может явиться в другое место. Вот это действительно характеристика ангела. Я вполне допускаю, что эта скорость не ограничена. То есть она всегда может быть конечной, но не обязательно как скорость света. Может быть выше скорости света. Я этого не знаю. Но во всяком случае, то, что то что из каких-то вот таких вот сведений, как является в одном месте, потом является в другом месте, мы только можем сказать, что это скорость очень венка. Теперь, значит, дальше. Но чем она подтверждается? Да вспомните, как ангелы лезть в лестницу Якова. Ангелы как восходят на небо, то есть с неба на землю. Правда, что это означает, мы не знаем, потому что там вопрос в том, какое небо имеется в виду. Что дано было этим образом? Это вы знаете уже из различных толкований, но не, но не так сказать, прямой образ. Дамаскин, я тоже из Дамаскина прочту, из второй книги, третьего глава. Впрочем, не удерживаются ни стенами, ни дверями, ни зампорами, ни печатями Так что вот эти вот самые По, по, заодно сказки о том, как Джим с э, Соломоновой печатью закрывались и купшими э, скорее всего действительно остаются в области сказок. Либо действительно э, не сказочных но серьезных просто э, э, э, искушений рода человеческого. Мы не будем э, вот э, это уж так сразу э, отвергать что так вот я и говорю что лучше дело в том что что означает опыт святых мы с вами не знаем это, как пей, да? это верно что? это верно но делото в том что для для каждого вот все эти явления и ангелов наших и э, по покусительством Божьим э, бесов, э, которые они даются данному человеку для какого-то назидания. Понимаете, то, что э, он в рукомойнике э, запер э, бесов, э, так же, как там в Акула-Кузнец э, э, металл Петербурга, вы знаете, что? Нет, я не, не хочу сказать, что Все одно одного порядка, что это сказки. Нет. Конечно, Вакула – это сказка. А со святыми отцами – это не сказка. А это есть определенное указание на то, насколько сила велика у святого по сравнению с бесом. Что бесы действительно обладают чрезвычайной силой. Очень большой. Но святой человек – может его э, укоротить, э, укоротить сразу. И вот эти знаки могут быть для данного святого. Так же, как назидание для нас. И эти, может быть, надо это и в таком назидательном плане. А отнюдь не в прямом. Потому что в Откровении все-таки нигде этого нет. И Дамаскин здесь, зная эти сказания, когда он говорит, что нельзя не печать и ничем оградить, он все уже тоже великолепно это знает. Но он говорит о том, что на самом деле по такому безбожье это только Бог может взять и в одном месте оставить беса или ангела. Но В то же время и может быть и дана такая сила святой. Здесь можно очень много как-то как, понимать. Правильно, совершенно верно. Теперь место пребывания. Место пребывания именуется здесь как особое место все-таки и мы не знаем в мире оно наше, в смысле вселенной, или вне этого мира то, что где но во всяком случае оно называется третьим небом это вторая коринфянам 12 глав второй стих или небо в небес третье царство 8 глава 27 стих Ну, престол Божий, там есть несколько названий Где могут место пребывания ангелов Теперь, какие духовные силы и свойства ангелов? Но прежде всего, они обладают разумом Обладают волею и чувством Давайте попробуем это как-то подтвердить. Ну, кстати, еще э, некоторое совершенство ангелов. Э, об этом совершенстве э, тоже э, вот есть название, связанное с совершенством ангелов. Э, это название такое, что их вторыми светами называют. Ну, вторыми светами как отражение истинного света. Вот. Это возьмите места такие. Иаков, первая глава, 7 стих. Также сравните Евангелие от Иоанна, первая глава, 5 стих. Ну, а образ образец высочайшего ведения, ну, словами такими, вы выну видят лице Отца Небесного. Матфей, восемнадцатая глава, десятый стих. Что значит что всегда они видят э, лицо Отца Небесного. Это говорит просто о, вен, об особом видении о Боге, а действительно о некоторой полноте ведения по сравнению с нами. Теперь о могуществе их и говорится, что ангелы крепостью и силой больше сущими, всех на части земных это второе послание апостола петра вторая глава 11 стих ну а э, так э, мы можем с вами многое э, здесь тоже это вопросы которые э, требуют э, серьезного рассмотрения что э, значит вот э, там избиение и уничтожение войска Симмифилипа, или же там мы знаем, что избиение первенцев египетских, там прямым образом ангел был послан, правда? И это умертвил первенцев египетских. Вот, значит, мы с одной стороны можем говорить о могуществе, С другой стороны, мы можем говорить о, о том, что мы этого не знаем, но но силой по указанию Бога они пользуются такой-то и такой-то. Вот. Но, но могущество еще может быть проявляться. дело -то в том, что не обязательно для этого быть вот таким вот сильным, взять и сломать. Правда, сломать или не, не сломать, сломать что-то или убить кого-то можно. И э, по многими способами, правда, не обязательно для этого силу какую-то иметь, прямую, передвинуть голову, скажем, с места на место. Это можно воспользоваться какими-то законами, которых мы не учитываем. Но мы тоже что-то можем сделать, скажем, один человек может поставить дом. Как это сделать, на может ухитриться, и мы с вами знаем что действительно один человек может это сделать но ну, мы например знаем как кто-то один построит свеки. правда но пользуясь своим разумом своими подручными средствами все. мы не знаем но во всяком случае могущество это может проявляться самым разным образом и оно есть здесь теперь то что ангелы не только могут убьет там сразу оссирийское войско но и то что они могут радоваться проявлять свои чувства вы тоже прекрасно знаете вот радость бывает пред ангеой то есть у ангелов а у единым грешницам кающимся лука 15 глава 10 стих. Значит, ну а что касается то, что воля у ангелов есть, но вы тоже прекрасно знаете это из того, что есть ангелы злые, есть ангелы добрые, правда. И они как раз обладают волей именно направлением своих, их желанием, и направлением своей деятельности в ту сторону, в которую они пожелают но в тех пределах, каким позволит Господь. Теперь, тем не менее, у них ограниченность и виденье, это мы знаем, и при ограниченность природы, все это имеется. Потому, например, они не знают будущего, не знают великой тайны нашего искупления, Возьмите Ефесеем, 3 глава, 10 стих. Вот, «своей волей они не могут творить чудеса». и это Ну, здесь что значит «своей волей не могут творить чудеса»? Ведь дело в том, что ангелы свою волю всегда располагают так же, как воля Божья прав Поэтому воля у них, конечно, раз она совпадает с волей Божьей, то они творят чудеса э, именно по, по, по воле Божьей. И ну, безусловно и своей. Они могли бы и по, по, по просто воспротивиться. Как и был такой случай. Вот. Но э, интересно вот, что что Бог в ангелах усматривает нечто стропотное. Это Иов 4 глава 18 стих. То есть даже в ангелах Бог наблюдает не полноту вот этого святости, а ограниченность святости даже с ангелов. Сейчас попробуем ответить на вопрос. Скажите, пожалуйста, на чём основывается мнение, что пентаграмма знак сатаны? У Фаусти. Вы знаете, это дело-то в том, что Гёте был, как вы знаете, масоном. И, собственно говоря, вот эта магия масонская э, э, и давала э, она взята из э, кабалы данное изображение э, пентаграммы э, э, э, и, э, то что это знак сатаны основывалось вот на чем э, на том что э, э, на обычном представлении э, и, и христиан и иудеев, о том, что духи зла — это рогатые, лохматые и так далее. То есть их так изображают. Но если вы возьмете пятиконечную звезду вот и поставите ее двумя концами кверху, то как раз вы и увидите вот это изображение сатаны. Так его и видели. Поэтому, конечно, это так. Но у Гёте, поскольку он не верил во всё это, то здесь этот знак превращается не просто в знак сатаны, а тот знак, который является знаком сатаны, е одновременно отпугиваются, отпугиваются там. Почему там он рисует на пороге, то есть он по не заметил просто этого знака, когда про них в комнату, но не мог выйти из комнаты из-за этого знака. Потому что он удерживает Здесь, но так я бы не хотел здесь хаос так инициировать. А вот обычное представление о том, почему это знак сатаны, именно такое. Кстати сказать, пятиконечная звезда у нас в армии, она появилась, вы же знаете эту историю, что или не знаете. История была такова, что ее убил Троцкий. А Троцкий сам был масоном, это тоже известный факт и с большим любопытством к таким тёмным сторонам жизни. Но и именно он, а ещё во время Первой мировой войны были заготовлены вот эти солдатские, как их зовут, ну, шапки такие солдатские. Как? Солдатские. Ну, Буденовки их, естественно, называют, называют позже, но на самом деле, это, я думаю, не Буденов, не Буденов буден, при Первой мировой войне. Но они не вошли просто в обиход солдатский, а они должны были войти. Но и они были на складе, мы воспользовались, и для того, чтобы отличить, этот самый, как раз велел Пятиконечную звезду приделать именно таким образом. Двумя хвостами кверху. Но постольку поскольку в основном были православные солдаты, они этому воспротивились сразу. И пришлось э, перевернуть, но ну, так же, как это в перевернутом виде э, в Соединенных Штатах э, фигурирует. Это пятиконечная звезда, э, пентаграмма. Так, ну, в то, что это масонская страна, это вы же хорошо знаете. Вы знаете, надеюсь? <с> так что, так что здесь история богатая, связанная с этим. Но если говорить так подробно а, и, и здесь и мистика, Пентаграммы, и трактовка этой мистики у Гёте, они разные. Просто Так, у вас э, уша по-видму через 10 минут, минут до да? тогда я еще один всетаки вопрос застро затрону это о числе ангелов значит что мы знаем о числе аангелов число ангелов в разных местах разные приводится но всегда конечное, хотя и очень большое. Вот в Бытии 32 32 глава, 1-2 стих. Там Петр, э, это патриарх Яков, видит целое ополчение ангелов Божиих. Теперь Второзаконие, 33 глава, 2 стих. Деяние, 7 глава, 53 стих. Галатам, 3 глава, 19 стих говорится о том, что тьмы ангелов были посредниками при законодательстве на северном сценарии. Даниил, 7 глава, 9-10 стихи. «Ветхие демни, сидя на престоле своем, тысячи тысяч то есть миллионы ангелов, служаху ему и тьмы тем, то есть миллиарды, в предстояку ему. В Откровении «Глаз ангелов многих и бечи слоих тысячи тысяч человек». Это 5 глава, 11 стих. Теперь помощь Господу могла быть, как вы знаете, оказана более чем 12 легионов ангелов. Правда? Это Матфей, 26 глава, 53 стих и uh, uh, ну так что мы не знаем это число тем не менее мне бы очень хотелось познакомить вас с одним очень интересным мнением это из кирла иерусалимского может быть вы это мнение знаете о, о, о числе ангела uh, оно, он число ангела оценивает uh, каково оно сти как многочислен народа римских Сочти, сколько варваров, которые теперь еще живы, и сколько их умерло за сто лет. Сочти всех от Адама до сего дня, велико число сие. Но и оно еще мало, потому что еще больше ангелов. Они 99 овец, а человечество одна сотая отца. Вот так он понимает притчу э, и, э, и э, таким образом оценивает число Ангела. Конечно, как вы понимаете, это мнение святого человека, но не э, откровение Божие. В откровении Божьем нам ничего об этом не сказано. Более того, по многим признакам мы можем с вами судить, что это не так то Потому что, да, число людей в какой-то степени мы оценить можем. Это не такая уж статистика серьезная. И, может быть, даже мы могли бы с вами прикинуть, сколько людей может быть до скончания века. Но считать, что это одна сотая часть, нельзя по той простой причине, что нам дано откровение еще о промыслительной деятельности ангелов. А в, в этой промыслительной деятельности ангелы не только у людей есть, они есть у стихий, они есть у народов, они есть у, у, у, у многих где-то. И поэтому нам это не дано в откровении, но мы можем предположить, что их должно быть чрезмерно больше. Теперь еще одно здесь хотелось бы сказать, что э, э, э, Григорий Низкий э, полагал, что число ангелов постепенно возрастает. Это вы можете посмотреть об устроении человека 17 главы. Но вы знаете, что тем не менее я приведу другое мнение, подоснованное на том, что и действительно большинство придерживается этого мнения, что поскольку творение было однократное, видимого и невидимого мира, то в таком случае и число ангелов, должно быть просто постоянно Но вот из Феодорита, я из краткого изложения Божественного Доблато в седьмой главе говорится «Не двух только ангелов, как двух человека создал Бог вначале, но произвел многие тьмы сколько ему было угодно, потому что не подлежащее тлению естество не требует размножения». То есть никакого увеличения числа ангелов он не признаёт. Ну вот давайте мы на этот момент закончим. Тему, которую хотел, это связанную с ангелологией. Ну, и мне э, осталось ответить здесь на несколько вопросов. Первый вопрос такой — это как понимать небесную иерархию? Э, мы встречаемся с этим понятием всё время, и мы знаем различные названия, различные имена, для ангельских чинов но ну вот что мы знаем давайте серафимы это иссаая 6 глава 2 стих херу бытия 3 глава 24 стих исход 2 до глава, 25 глава 18 2 стиххи и так далее то есть какхруины и Это э, по имя, которое встречается в Ветхом Завете очень часто. Ну и вы знаете, что и в Откровении, э, как раз э, в 4 главе в 5, хирургимы встречается Затем силы. Эфисеям 1 глава 21 стих. Римлянам 8 глава 38 стих. Престолы, начало, господство, власти. Это Колоссаль, первая глава, 18 стих, простите, 16 стих, 21 стих и 3 глава, 10 стих. Архангелы, первая Фессалоникийца, 4 глава, 16 стих, послание апостола Иуда, 9 стих. Ангелы, просто первое, это послание Петра, 3 глава, 22 стих римлянам 8 глава 38 стих вот э, здесь конечно первый вопрос который возникает э, являются ли это до имена различных ангельских э, по, по, или это имена одного и того же ангела то есть в каком-нибудь отношении он называется архангел а в каком-то отношении именуется Серафим. Так ли это? Ну, то, что они различны, у них действительно есть некоторая субординация, об этом мы можем судить по священному писанию. Вот в книге пророка Даниила Архангел Михаил назван одним из первых князей. Это 10 глава, 13 стих. Великим князем Это 12 глава 1 стих. Но это говорит о том, что э, если одни из первых князей, э, то, следовательно, э, то, э, здесь иерархия существует. Э, мы можем, по крайней мере, так сказать. Э, вы знаете э, теперь то, что э, в послании э, к Князю, колоссаю и эфисею упоминаются просто рядом различные чины ангельские там престолы начало, господства власти то это говорит нам о том что это не есть повторение одного и того же чина а просто указываются на различные чины ангельские ну и кроме того и всего этого рассмотрения Можно думать о том, что нам э, дано некоторое э, откровение о том, что действительно э, среди ангелов есть э, различные ступени, э, что и на славу Луне, и на славу Солнцу, хотя это применимо к, к воскресению мертвых у апостола Павла, но мы можем считать, что действительно... По, по, ангельские силы э, расположены э, в зависимости от близости к Богу э, в разном, э, по, на, на разном расстоянии. Как бы. э, сколько кто может внестить э, того блаженства, той благодати, которая дается Богом людям. То есть, простите, ангела. Э, теперь, вот вы знаете книгу о небесной иерархии, Дионисия Ариапагита там довольно строго проводится 9 ангельских чинов вы это хорошо знаете они делятся на три иерархии а каждая иерархия делится на три лика хорос и здесь и просто говоря это то что принято и у нас в богослужении Вы знаете об этом. Ну, вы я назову просто высшие иерархии, Серафимы, Херувимы, Престолы. Средние иерархии, Господство, Силы, Власти. Низшие иерархии, Начало архангелы и Ангела. Как относиться к этой иерархии? Но я не могу на этот вопрос ответить. Заведомо только то, что это есть некоторое построения неизвестно откуда взятое, его нельзя проследить от апостолов. А ведь мы с вами, когда говорим о священном предании, то всегда имеем в виду, ну, фактически несколько разных уровней а именно священное писание с одной стороны, с другой стороны священные предание имею в виду то, что передано нам апостолами. И кроме того, есть еще более широкое это церковное предание. Конечно, граница между ними зыбкая, между всеми, они связаны между собою, они не противоречат друг другу все эти виды преданий. Но во всяком случае, как относиться к ним, но ну, в догматике приходится относиться с большой осторожностью. Потому что для мы веруем в то, что как раз апостолы передали нам все потребное для спасения. Но по на этом может не кончиться какое-то личное откровение тому или другому святому тем более что в Евангелии сказано о том что Дух Святый напомнит вам это с одной стороны ученикам он напомнит а с другой стороны и промысл Божий говорит о том что может быть что-то будет дано еще а кроме того есть одно замечательное место на которое я хочу обратить ваше внимание а именно вот что эефесейн 1 глава 21 стих когда говорится о том что и вот что во христе что посадил его превыше всякого начальства и власти и силы и всякого имени именуемого, не то, че у Вецесем, но его грядущим. Вот на это место указывает э, Иоанн Златоуст, говоря о том, что вполне возможно еще откровение э, по, по, имен, тогда, когда э, в, в, в судьбы мира э, могут э, еще промыслительно э, по, по, по, по, оказывать влияние и э, сами э, еще что-то. Но вот а вот я повторяю, что а, что здесь многие как раз э то так с догматической как бы стороны, э вот мы относимся к церковному преданию, но не к э, не к апостольскому преданию. Поэтому это догматическое мнение, но не догма тем более что находят целый ряд э, там э, э, э, ну как бы э, э, не по неясностей э, но вот э, неясности какие э, но мы называем Архангела Михаила правда э, по э, этой классификации он занимает низший чин в низшем чине находится Но, с другой стороны, он называется архистратигом Божиим, князем-ангелом. То есть он по, по, по, по, по, во многих местах э, говорится как э, одна из самых высших как бы в этом отношении чинов-ангельских. И вот это вот взаимоотношение неясности, э, где, как, как, кого расположить, то тоже говорит нам о том, что, может быть, и не следует нам так в точности располагать. Но это вопрос открытый, а ясным является только то, что в церковном предании о Дионисии Ариапагита даны 9 ангельских чинов, и, кроме того, мы можем точно сказать о том, что ангельские чины разные, что есть субординация, но какая мы с вами в точности вот так догматически не знаем. Выделяются еще семь высших ангелов. Ну, вы их знаете. Это, это Михаил, но ну, перевод «Кто як Бог?» и то есть «Кто равен Богу?» Это Даниил, 10 глава, 13 стих, 12 глава, 1 стих, Послание Иуды, 9 стих, Откровение, 12 глава, 7-8 стих. Архангел Гавриил, муж Божий, сила Божия. Даниила, 8 глава, 16 стих, 9 глава, 21 стих. Ну, Евангелие от Луки, 1 глава, Это вы помните 19-26 стихи. «Рафаил. Помощь. Исцеление Божие». В неканонической книги мы встречаем это имя. Толита. 3 глава. 16 стих. 12 глава. 12-15 стихи. «Уриил. Огонь. Свет Божий». Это третья книга Ездры. 4 глава. 1 стих пятая глава 20 стих. Салафиил, молитва к Богу. Это третья книга Ефтера, пятая глава 16 стих. И кроме того, имеются два имени, которые не содержатся в священном писании. А, э, они переданы нам и встречаются в ранних памятниках э, христианской литературы. Поэтому им можно доверять как действительно серьезно. Это архангел Иегудиил, то есть славитель Бога, хвала Бога. Затем Варахиил, благословение божье. но ну, все эти как раз архангелы, как архистратиги, воинств Божьих упоминаются в Священном Писании и в Священном Предании. Ну и, наконец, такой пункт, как назначение мира чистых духов. Но назначение… мы не знаем, какова роль ангелов в мире, Что делать? Мы в своей, в своей греховной природе очень уж удалились от ангелов. Но во всяком случае мы можем указать на два оттенка. Это первый оттенок, который называется так «Слава Божия в мире!» «Участие в блаженстве». Что это значит? Это значит, что мы ну вот знаем о том, что и вот, в откровении знаем как ангелы Божии хвалят Бога там свят, свят, свят Господь Саофис Он, вся земля славы Его такие выражения мы с вами знаем из этих выражений мы можем только заключить что э, э, вот это вот прославление Божие э, э, это есть одна из э, функций э, э, ангельского мира, но так же как и всего мира а что означает сама эта слава? Э, ну вероятнее всего это означает э, приближение к Богу участие в то блаженстве самого во всеблаженстве Божьем. Ну и только ничего другого нам здесь не открыто. А, но это имеет вид такого служения, непосредственного служения ангелам Богу. В чем это выражается, полностью мы не понимаем. Затем мы с вами знаем, что ангелы э, могут, поскольку они свободно разумные существа, э, то они могут выбирать э, сами направление своей деятельности. Э, в частности, мы знаем о том, что они могут укрепляться в добре, так же, как и есть отпадение в ангельском мире, и укрепляться во зле. Это они могут э, делать. Это второе, что мы с вами знаем. Но более существенное, конечно, то, что они участвуют в промыслительной деятельности в этом мире. Вот это нас касается. И поэтому промысл Божий о человечестве и об этом мире, вот это более пристальное Внимание следует уделить. Теперь об отпадших духах следует иметь в виду одно место, а именно из апостола Иуды. Там говорится о падших ангелах. Вот интересно, что там говорится, что некоторые ангелы не соблюли своего начальства, а ставили свое жилище. На самом деле, почему я это место вам привожу, потому что это не точный перевод. Вот это оставили своё же листье, здесь есть греческое слово «экетирион», который употреблялся всегда как военный кост разумеется то есть они оставили ну, военный пост это слово такое переводится на русский язык это слово но тем не менее в этом это а какой же военный пост мог быть до грехопадения в мире ангельском военного поста там не было правда. А можно говорить о том что просто был некоторое не служение э, пост который они как бы своё жилище которое они как своя деятельность э, что-то их обязанность э, та которую они должны были осуществлять э, ну так же, как адам э, должен был э, наблюдать Надо ну, хранить э, уверенный ему мир э, земной, э, так же, как он должен был не возделывать его, то есть растить и э, укреплять. Вот что-то, возможно, было и такое, о чем, конечно, к откровению ничего не говорит. Значит, а промыслительная деятельность ангелов в этом мире разумеется связана с тем, что мы ощущаем с вами и то, на что следует обратить особое внимание это на дело, на участие в нашем спасении и конечно для всякое наше нравственное самоусовершенствование э, проходит не без помощи ангельских сил теперь я сразу же э, чтобы потом не возвращаться как вы видите мой об, из моего обзора э, того что мы знаем на самом деле об ангелологии мы можем с вами заключить что на самом деле мы знаем очень мало Все остальное, что мы узнаем из литературы, той или другой, на самом деле, по, по, ну, такого догматического как бы значения не имеет. Ну, в том смысле не имеет догматического значения, что мы не имеем права в наших догматах опираться на другие сведения об, ангела, об ангелах но, но постольку поскольку это темная тема для нас я хотел бы одновременно уж закончить её в полном объёме, что мы собственно говоря знаем об ангелах хотя мы с вами не рассматривали что по, по, по общей теории по промысла божьего но тем не менее э по, по промыслу Божий о об ангельском о мире духовном, вот об этом мы сейчас поговорим с вами. Так что вот такое заглавие: о Боге-промыслителе мира духовного. Значит, первый пункт здесь э э промысление Божие в мире ангельском. Э Все ангелы были созданы добрыми. Природа их была и остаётся доброй. В том смысле, что она действительно совершенна, хотя мы и не знаем, какова эта духовная природа онкологически. Мы с вами знаем что ангельский мир делится как бы на две части сейчас, потому что произошел переворот в ангельском мире, причем этот переворот произошел до появления человека в этом мире. Это мы тоже знаем. Мы поэтому разделяем на вот этот духовный мир ну, можно говорить о положительном, отрицательном, ну, добрые ангелы, это мир чистоты, святости и блаженства. И, с другой стороны, темный мир, это мир злых ангелов. Промышление Божие. Сейчас я хотел бы только остановиться на действительно добрых ангелах. А потом о злых ангелах я скажу немного позже. Значит, конечно, как и знаем мы из свойств промысла Божьего, здесь должны быть два аспекта рассмотрены. Это прежде всего поддержание бытия добрых ангелов. И действительно, Бог соблюдают их они не разрушаются они поддерживаются хотя и созданы из ничего тем не менее вот, имея корень свой в Боге бытие ангелов поддерживается это одна сторона а другая сторона связана с управлением мира ангельского это управление мира ангельского связано с тем, что Бог действительно желает всем свободно разумным существам совершенствования. И поэтому, будучи ограниченными, реально ограниченными ангелы, тем не менее они имеют неограниченную возможность совершенствоваться. А имея неограниченную возможность совершенствоваться – очевидно они и получают неограниченную возможность участвовать в блаженстве Божьем получать благодать Божью во всей полноте как только можно благодать на благодать мы с вами знаем что И вот повторяю, два пути, по крайней мере, так мы можем разделить, два пути вот этого служения ангельского. Это прямой путь, это непосредственное служение Богу, о чем я говорил. Но под непосредственным служением Богу надо понимать то, что заведомо для нас неизвестно. Но это каким-то образом оно дано нам знать э, в этом постоянном восхвалении Бога, которое было в видениях э, с, пророка. Это первое. И косвенное – это через служение людям. ну Точно так же, как э, Адаму было заповедано следить и хранить и выращивать сад Эдемский, который был ему дан. И у него была обязанность более широкая. Он там нарекал имена животным. Вы это все хорошо знаете. Мы мало знаем о том, что дано ангелам, потому что ангелы Ну, просто потому, что откровение дается нам для нашего спасения, а вовсе не для того, чтобы мы знали все в, в, в этом мире. Но, тем не менее, поскольку поскольку мы можем из разных мест откровения судить о том, что ангелы участвуют в промышлении Божьем о мире, то, следовательно, вот задача их это участвовать в промысле в этом мире. Но Бог конечно мог бы и сам непосредственно без ангелов промышлять о мире нашем. но по-видимому для каждого свободно разумного существа дается какая-то своя задача, эту, с которой свободное разумное существо справляется, и, благодаря тому, что справляется, переходит в более высокую степень, э, как бы, познания Бога, виденья Бога лицом э, к лицу. Вот э, это действительно э, э, так, что я думаю, и я надеюсь, что я здесь не погрешаю э, против православного учения, что э, обязанности такие есть не только у нас, у людей, но и у всех свободно-разумных существ, в, в частности, ангелов. А то э, место, которое я прочел из послания Иуды, оно говорит о том перевороте в ангельском мире, когда часть ангелов не выполнила своего назначения. Но эта часть говорит не только о перевороте в ангельском мире, но еще говорит о том, что, по крайней мере, в первое время после творения ангельского мира для ангелов, вероятно, были такие же подобные задачи, как и для человека. И то, что часть ангелов не справилась с этими задачами, но об этом мы будем говорить позже и о роли гордыни здесь. Но это говорит нам о том, что вот в частности о возрастании. Возрастании в святости. То, что на каком-то этапе ангелы могли согрешить но церковное предание говорит абсолютно точно что уже сейчас ангелы согрешить не могут никакого такого второго падения ангел быть не может об этом во втором падении мы не знаем то есть из из Того, что они не грешили вначале, э, по, по, по, перешли в такое состояние, когда они уже не могут грешить. Ну, давайте некоторое подтверждение э, по тому, что я говорю. Но не всему. Значит, первое – это служение ангелов Богу. Цитату я приведу. Серафимы стояли окрест престола Божия. И взывах у друг к другу и глаголаху. Свят, свят, свят Господь Саваоф. Исполн земля славы Его. Это Исайя, 6 глава, 3 стих. Возьмите параллельное место. Иезекииля, 3 глава, 12 стих. Но здесь обращаю ваше внимание на то, на что мы всегда обращаем внимание в человеческом мире, о любви э, между людьми, о единстве между людьми. А здесь в частности говорится о любви и единстве э, ангельских сил, когда они э, глаголоку э, э, по, по, по, друг по другу. Взываху друг к другу и глаголаху. Еще цитата. от э, по, Покоя не имут день и ночь. глаголище Свят, свят, свят Господь Бог Вседержитель. Иже бе, и сы, и гряды. Откровение. Четвертая глава, восьмой стих. Седьмая глава, одиннадцатый, двенадцатый стихи. Но вот то, что они покое не имут, означает то, что их деятельность, которая в видении нам представлена в виде постоянного песнопения, эта деятельность никогда не прекращается. Ну, вероятно, если бы Адам не согрешил, то, конечно, Те задачи, которые стоят перед человечеством, скажем, развитие научное, развитие искусств, ещё что-нибудь, если эти задачи стоят перед человечеством, то, конечно, они бы выполнялись гораздо более интенсивно и без каких бы то ни было, без всякой усталости. Правда? Так и здесь те задачи, которые стоят э, по, перед э, по, ангелами, э, по, именно без устали выполняются. Это их состояние действительно к, э, полной такой вот э, готовности. Матфей, 18 глава 10 стих. Всегда видя лице Отца Небесного. Но это не противоречит э, тому, что никто же не может видеть лица Отца Небесного потому что это место всегда понималось как то что они более ясно чем мы даже совсем ясно знают о Боге знают лучше во всяком случае чем мы и их знание безошибочно в то время как наши знания во многом связаны с нашей греховной природой и, следовательно, связаны с нашей душевной и физической э, немощью. И поэтому искажаются. Вот, э, но То почему здесь все-таки говорится, ну, виденье, разумеется, это можно понимать как знание, но почему здесь употреблено слово именно видение лица Отца Небесного, а не э, другая форма, скажем, знают о Боге, непостижимо. Но это тоже, вероятно, промыслительно, потому что для того, чтобы видеть, необходимо освещение, необходим свет. Правда? И поэтому каким-то образом это связано с нетварным светом, о котором пишут и говорят наши святые отцы, и огнеобразной природой самих андулов. Затем, конечно, то, что они видят это лицо, одновременно говорит о том, что они обладают благодатью для того, чтобы это видеть. А благодатью можно обладать в полной или в неполной мере. Вот полнота благодати, которая связывает их с Богом, Тоже здесь одновременно указывается но и но правда не говорится о постоянном познании истины но мы можем предположить что вот это видение лица отца небесного предрас предполагает и одновременно познание свойств божьих приближение к нему и, следовательно, утверждение в добре. Ну, так вот этим служением непосредственно Богу ангелы э, достигают э, своего назначения э, э, в этом мире. Вот э, прославление, вот я сейчас это скажу и буду повторять еще, что когда говорится о славе Божией, Славу Божию в виде света такого всегда святые отцы не понимали, но участие это в славе Божьей означает действительно то, что они являются рядом с Богом, верные Богу, и участвуют в блаженстве Божьем. Поэтому, когда мы различаем с вами словесно эти два выражения участие в блаженстве и прославлении то конечно это одно и то же только в двух разных аспектах теперь ангелы как орудие промысла Божьего в мире вообще и о роде но в священном писании есть много примеров того, каким образом ангелы участвуют в промысле Божьем. И здесь подчеркивается, что, скажем, разрушение Содома и Гаморры было произведено ангелами, а не непосредственно, скажем, божественной силой. Хотя и божественная сила, как вы понимаете, могла разрушить эти города непосредственно но тем не менее нам откровение дается о том что э, это делали ангелы затем э, вспомните э, поражение язвы у жителей иерусалима при царе Давиде. вот второе как бы место э, и давайте я только скажу где это Значит, разрушение Содома и Гоморры – это бытия 19 глава, 13 стих. А э, Царь Давиде – это Вторая книга Царств, 24 глава, 15-17 стихи. И Первая книга Парлипоменон, 21 глава, 14-16 стихи. А, вот одно место, которое вы хорошо знаете. Это из Иоанна. Пятая глава, четвертый стих. Ангел Господень на всякое лето, то есть по временам, здесь на всякое время лето, вы знаете, не надо понимать, как в год раз, а по временам, неизвестно только в какое время, поэтому лежащие там как раз и ждали, когда же это произойдет, событие. Так вот, ангел Господень на всякое лето схождаше в купель и возмущаше воду и иже первое влазяше по возмущении воды здрав бы ваше яцем же не богом одержим бы ваши но опять здесь э, дано нам в откровении как раз то что ангел божий это делает по, по, то, по, дается в откровении что действительно ангелы заботятся о нас но ну, также одновременно и на то что для того чтобы э, это э, ангельскую помощь получить э, необходимо от нас с одной стороны терпение э, э, и терпение очень большое э, и готовность принять это а не ждать э, э, пока он сам э, по, по, не просто сойдет в купель, а возьмет воду и выльет на нас. Э, или просто исцелит нашу болезнь. Нет. Именно и сам факт исцеления и связан еще с водой. Но это уже, конечно, э, по, по, по, по, прообраз и крещение одновременно, в котором э, по, по, смываются грехи. Но только здесь речь идет о о болезнях затем власть над стихиями мира это вы возьмите откровение 7 глава второй стих 14 глава, 14 глава 18 стих 16 глава 5 стих конечно то что ангел возмущаше воду Это, это ясный образ, тоже можно считать как э, по, по, по, по, такое по, возможность для ангела повелевать стихии воды. Ну, а в Откровении вы знаете о ветрах, вы знаете там, о многом, то, чем а, по, по, они повелевают. Затем вторая сторона это близость ангелов к человеческому роду но ну, это собственно говоря то что для нас наиболее важно об участии в спасении именно человеческого рода значит во всех делах и судьбах но ну, особенно делу содействие делу спасения человечества здесь мы можем вспомнить явления ангелов Аврааму, Лоту, Якову, когда открывали они будущее, приходили им на помощь. Теперь, даже когда давался закон на Синале, то как раз в окружении ангельских сил. То есть это было свидетельство и участие ангелов вы возьмите здесь Второзаконие 33 глава второй стих Деяние 7 глава 53 стих Галатам 3 глава 12 стих то что ангелы наставляли людей являлись пророком это вы возьмите Даниила 9 глава 21 стих книга Захарьевы 3 глава 1 стих и ангелы, являясь пророком, открывали им пути того, как ну, связанное с человеческим спасением ну а участие в искуплении вы можете последить по Евангелиям и знаете очень хорошо начиная от архангела Гавриила и кончая э, по, по, по, тем, как ангел отвалил камень от дверей гроба. То есть в евангельском э, по, по повествовании ангелы как раз участвуют, очень даже часто Ну а и вспомните и в церковной жизни достаточно вспомнить как ангела который вывел апостола петра из стиницы это уже говорит об участии то есть ну, вот это апостольское предание об участии но кроме того конечно церковное предание дает нам богатый материал по участии ангелов в таком в спасении И в один или отдельных людей и в содействии человеку в его спасении. ну и в частности а вот это можем рассматривать еще и как то что ангелы содействуют распространению евангелия по распространению проповеди но в ясном виде мы можем вспомнить Смотрим отдельно еще такие пункты, как ангелы-хранители целых народов или обществ Значит, мы с вами не знаем, есть ли ангел-хранитель Земли, Солнца, отдельных звезд. Мы знаем очень немногое, и в основном то, что связано с судьбой человечества хотя можем предположить что ангелы поднимают участие и в судьбах и материальных предметов многих хотя конечно специально для такого для такой власти над миром был создан человек пограничный между связывающим материальный мир с духовным но а то что в ангелы-хранителей есть целых народов или обществ вы можете посмотреть по нескольким местам в книге Даниила, 10 глава там говорится о князьях покровителях царств там и покровил и был там называется в частности покровитель еврейского народа архангел михаил но ну, и вы знаете там напоминается и царь и князь и покровитель персидского народа и также греческого теперь какова что можно из этой десятой главы до даниила извлечьно но ну, прежде всего то что ангелы хранители народов предохраняют народы и царства соответствующие от зла потом конечно помогают не нарушая свободную волю ни отдельных людей, ни правителей народных все к тому, чтобы вести народ в данное государство к спасению По, и, и даже гражданских к кому-то ком, усовершенствований. Ну а особенно, конечно, к Богу, грешников к Богу, непросветленных людей к просвещению, и, конечно, должно, должно быть это просвещение светом христианской истины но средства для этого есть которые тоже об это об этом говорится в десятой главе книги Намиила это прежде всего молитвенное представительство перед Богом за уверенное их за уверенное попечение их народа но то что это важно вы прекрасно понимаете мы сами в молитвах «Всегда молимся о богохранимой стороне нашей, властях и воинстве ее, до тихой безмолвной житии поживем во всяком благочестии и чистоте». Правда? Поэтому, конечно, важно вот, то, чтобы действительно народ, государство существовало и осуществляло свое значение в этом мире. Но, к сожалению, поскольку мы говорим, к сожалению постольку поскольку не нарушается свободная воля человека это как раз хорошо что не нарушается но увы это дает возможность и разрушительным силам силам зла по проявлять свою деятельность в том же в том в другом государстве в том числе и в нашем сейчас когда мы это просто непосредственно видим. Ну, а вот то, что действительно есть такое внушение царям, властителям, народом мыслей и намерениям, намерений служащих ко, ко благу народа. Смотрите еще книгу Бытия, 41 глава, ну, там просто почти вся на 1 28-й стихи. Теперь то, что я дал в названии ангелы как хранители отдельных обществ, то вы возьмите первую главу апокалипсиса, где говорится о ангелах-хранителях церквей мало малоазийских. И действительно, так, по крайней мере, это место всегда Понималось, что речь идет об ангелах-хранителях этих малайзийских церквей. И значит, мы отсюда можем заключить, что есть ангелы-хранители и отдельных обществ. Не только, скажем, всей православной церкви, но и отдельных, отдельных обществ как таковы. Разумеется, мы с вами ничего не можем сказать относительно того, делится ли они на епархии, как делится наша православная церковь, или еще каким-нибудь образом. Теперь, следующий пункт, ангелы-хранители частных лиц. Вот э, по цитата из Евангелиста Матфея, 18 глава, 10 стих. «Блюдите, да не презрите единого от малых сих. Глаголю бы вам, яко ангели их на небесе выну видят лице Отца Небесного». Значит, то, что ангелы постоянно, всегда видят лице Отца Небесного, говорит о том только, что постоянная есть связь с Богом. И как бы для вразумления нашего говорится о том что любая обида которая наносится нами другим людям сразу же ангелом передается богу но ну, это так конечно описательно потому что бог всеведущ ему не надо жаловаться на то что обидели и но зато точное указание на то, что каждый человек охраняется своими ангелами-хранителями тем более, что здесь говорится ангел его, данного человека, малого сего поэтому существование ангела-хранителя здесь подтверждает Конечно, мы с вами всегда будем задавать вопрос, а с какого времени ангел-хранитель появляется у человека? У каждого ли человека есть ангел-хранитель? Данное место Евангелия от Матфеля, скорее всего, говорит о том, что у каждого человека, независимо от вероисповедания, есть ангел-хранитель. Но в то же время, здесь это широкое толкование, но можно это толковать и в более узком смысле, потому что когда речь идёт о малых сих, то речь идёт, конечно, о правильно верующих, это, значит, но бедных, которых можно обидеть. И так что можно сузить это понятие и нам гадать, и говорить о том, что ангелы-хранители бывают только у верующих людей. То, что затем, вопрос, конечно, тоже открыт остается, хотя ангел-хранитель данного человека, но тем не менее, что это означает? Означает ли это, что ангел-хранитель постоянно при данном человеке находится. Это обычное наше верование, правда? Или же он посылается Богом только тогда, когда человеку необходима поддержка в его нравственном возрастании. Здесь действительно и либо помощь какая-то, ограждение от зла. Здесь вопросов очень много, а ответов на них нет, на эти вопросы. Во всяком случае, такое более общее мнение, которое, ну это, вот я говорю, что не столько догматическое мнение, сколько такое церковное мнение общее, это то, что уж заведомо каждому верующему дается ангел-хранитель при крещении. И постоянно находится при, в нем, если только э, своими грехами человек его не отгонит от себя. Э, и то, что э, при крещении дается, э, и верование состоит в том, что ангел-хранитель как раз и помогает человеку в его э, такой вот миссии на земле, в, его, в том, чтобы он возрастал в деле спасения в святости но мы знаем о том что ангел не оставляет человека и в час смерти возьмите притчу о лазаре это по 16 глава евангелия от луки ну а то что раскаяние Он не просто примеряет человека с Богом, а вот вспомните о том, что говорится, что ангелы радуются. Радость бывает великая об одном грешнике кающемся. но ну, это вы посмотрите в Евангелии от Луки, 15 глава, 10 стих. Теперь о цели ангела-хранителя, что он делает. Это евреям, первая глава, 14 стих. Там сформулировано так. «Способствовать достижению спасения ищущим его». Далее, то, что ангелы-хранители являются верными наставниками, «У вере и благочестии» возьмите Захария, 2 глава, 3 стих, 4 книга царств, 1 глава, 3 и 15 стихи. То, что ангелы-хранители являются хранителями душ и телес наших, Псалон, 90, 10, 11 стихи. О молитвенном представительстве перед Богом это Матфей, 18 глава, 10 стиха. Откровение, 8 глава, 3 стих. Товита, 12 глава, 15-20 стихи. Я хотел бы привести вам две цитаты. Одну цитату из Иоанна Лествичника. Это слово 28. Если усладился или умилился ты, каким словом молитвы, то остановись на нем, Ибо тогда хранитель наш молится вместе с нами. Ну, речь идет о том, что, конечно, мы, огрубевшие, не чувствуем рядом с собою ангела-хранителя. Но какие-то очень серьезные моменты нашей жизни мы это можем почувствовать. В частности, мы можем почувствовать на молитве. Тогда, когда действительно именно молитва является в этом отношении наиболее подходящей. Нас может многое что сбить с толку в этом мире. Наши страсти, наши душевные там, порывы, экстазы, которые у нас могут быть, они могут нас э, э, сбить с толку. А Иоанн Лескошник указывает на то, что в молитве, как раз есть какое-то слово э, нас особенно поразило, то здесь надо нам остановиться. Здесь действительно в потому что ангел молится вместе с нами, а это означает, что либо это указание на какой-то грех, который в нас есть и который надо исправить, связанный с этим словом, либо на что-то другое, на какие-то моменты, может быть, связанные с нашим духовным возрастанием. Но здесь... Нельзя уже так бегло пропускать молитвы, как мы иногда торопимся поскорее закончить правило свое, а скорее надо остановиться в умилении. Потому что тогда ангел-кранитель может дать нам и указание в чем тут дело. И вторая цитата я возьму из Василия Великого. Беседа на Псалом 33. Как пчел отгоняет дым, И голубей смрад, так и хранителя нашей жизни, отдаляет многоплачевный и смердящий грех. Как городские стены, вокруг облегая город, отовсюду отражают вражеские нападения, так и ангел служит стеною спереди, охраняет сзади и с обеих сторон, ничего не оставляет неприкрытым. Но их стоит сделать одно замечание. Дело в том, что у протестантов есть запрет на молитву к ангелу-хранителям. Этот запрет они основывается на том, что... Я скажу, на какой цитате они опирают. Цитату. Они рассматривают почитание ангела хранителя как идолопоклонство при этом они пользуются следующей цитатой колосаем это вторая глава 18 стих никто же вас до да непри допрещает да извалию из более изволенным ему смиренным мудрым и службу ангелов вот это то что Они это и рассматривают, что нельзя ни в коем случае, молитву молиться ангелам потому что это будет и влопоклонство и вот это апостол Павел этими словами запрещает нам эту молитву но что на самом деле здесь запрещается запрещается обожение ангелов вот это дело в том что почитание ангелов вот само слово почитание конечно это должно быть мы почитаем и людей, особенно тех, которые нам благодетельствуют почитаем наших родителей особенно почитаем святых которые за нас молятся но им никому не воздаем божественных почестей и при правильном конечно понимании протестанты правы были бы, если бы действительно это было идолопоклонство, если бы мы ангела принимали за Бога. Но поскольку мы ангела за Бога не принимаем а всегда просим его помолиться за нас, то, конечно, никакого здесь нету противоречия такому запрету на идолопоклонство. Более того, и в, в, в православии есть прямое запрещение божеского чествования ангелов. Это тридцать пятое правило Ла Лаузикийского собора. А вот молитвенное почитание и ангела-хранителя как близкого к Богу, как такого, который действительно может нам помочь, а Он всегда помогает нам, обращая наше внимание к Богу, то, конечно, это молитвенное почитание нам просто вменено в обязанность. Но дальше, ну, дальше вот я эту тему ангелов кончил, но мне хотелось бы еще и добавить сюда очень неприятную тему, Это о ангелах зла. Поэтому э, отношение Бога-промыслителя к злым духам. Но то, что э, злые духи существуют, и существуют как свободно личные, э, в этом, по-видимому, сомнений никаких нет. Они действительно...